Вот так я оказался в палате 577 той же больницы и в тот же день. Глаза Сюзанна широко раскрылись. Ты серьезно? Абсолютно. Кивнул он. Роуэн МакГрудер умер. Мне крепко досталось от братьев Гитлеров. Вот они и определили меня в освободившуюся палату интенсивной терапии. Должно быть, едва успели перестелить постели... Пока медицинская сестра не сделала мне укол морфия, я лежал и гадал, а не войдет ли сейчас в палату миссис Роулингс, чтобы закончить начатое братьями Гитлерами. Но почему вас это должно удивлять? В наших историях десятки таких вот странных совпадений, не так ли? Вы не задумывались над схожестью написания моей фамилии и Калибринстерджес? «Конечно, задумывались!» – ответил Эдди. «Что произошло потом?» – спросил Роланд. Келлоган улыбнулся, и вот только тут стрелок обратил внимание, что половинки лица священника несимметричны. «Любимый вопрос сказителя, Роланд. Но я думаю, мне пора увеличить скорость повествования, иначе мы просидим здесь всю ночь. Тем более, что главная часть, та, что вы действительно хотите услышать, последняя». «Себе, возможно, так и кажется», – подумал Роланд и не удивился бы, узнав, что та же мысль мелькнула у троих его друзей. «В больнице я провел неделю. Оттуда меня перевезли в центр для выздоравливающих в Куэйнс. Сначала предложили такой же на Манхэттене, но он ассоциировался у меня с домом. Мы иногда отправляли туда наших клиентов. Я боялся, что братья Гитлера могут меня там найти». «Нашли?» – спросила Сюзанна. «Нет. Я навестил роуина в палате 577 больницы Риверсайд и сам оказался в той же палате 19 мая 1981 года. Меня отвезли в Куинс вместе с тремя другими выздоравливающими 25 мая. А еще через шесть дней, когда я уже собирался выписаться и уехать из города, Мне на глаза попалась заметка в пост. Не на первой полосе, но в первой тетрадке. «Двое мужчин, застрелены на Кони Айлэнде», – гласил заголовок. «Копы, говорят, похоже, мафиозная разборка. А все потому, что лица и руки сожгли кислотой». Однако копы смогли идентифицировать покойников. Нортон Рэндалф и Уильям Гартон, оба из Бруклина. Напечатали в газете их фотографии из полицейского архива. Обоих не раз арестовывали. Именно они схватили меня. Джордж и Ленни. Ты думаешь, с ними разобрались слуги закона? Ага. Да, заказ-то они не выполнили. В статье имелся намёк на то, что они братья Гитлеры? Спросил Эдди. Потому что мы ещё долго пугали друг друга этими парнями. В этой нет. Но таблоиды выдвигали такие версии. И я думаю, что криминальные репортеры, которые разрабатывали эту тему, знали, что Рэндалф и Гартен и есть братья Гитлеры. Потому что потом предпринимались лишь жалкие попытки их имитировать. Но ни один из таблоидов не станет убивать пугало, потому что пугало поднимает тираж. «Да, тебе крепко досталось», — сказал Эдди. «Вы еще не дослушали до конца». Самое вкусное впереди. Роланд опять скрутанул пальцами, но на этот раз его жест вроде бы не призывал Келлогана поторопиться с продолжением. Он свернул самокрутку и выглядел на удивление спокойным и довольным. Только Иш, который спал у ног Джейка, мог потягаться с ним в удовлетворенности жизнью. Я искал глазами переходный мост, когда уезжал из Нью-Йорка во второй раз, пересекая гудзон по МДВ с книгой на коленях и бутылкой в бумажном пакете. Но пешеходный мост исчез За несколько последующих месяцев Я только изредка видел тайные хайвеи И лишь пару раз мне в руки Попали купюры с Шетбурном Все они куда-то подевались Зато мне встречалось множество вампиров третьего типа Помнится, я еще подумал, что они расползаются по стране Но я их не убивал Такое желание у меня пропало, так же, как у Томаса Харди пропало желание писать романы, а у Томаса харта Бентона расписывать стены. Это же москиты, думал я. Пусть живут. Обычно я приезжал в какой-то город, находил отделение Броуни Мэн, Мэн Пауэр, Джоб Гай и определялся с баром, в котором чувствовал себя как дома. Отдавал предпочтение заведениям, которые напоминали мне Американо или Бларни стоун в Нью-Йорке Другими словами, тебе нравилось не только выпить, но и закусить чем-нибудь горячим Вставил Эдди Совершенно верно По взгляду Келлогана ясно читалось, что он видит в Эдди родственную душу и Я вел себя пристойно до самого отъезда из города То есть напивался в моем любимом баре, а заканчивал вечер Орал, ползал по земле, обливал в другом месте. Обычно альфреско. А что это, начал Джейк? Это значит на свежем воздухе, сладенький. Пояснила Сюзанна. Взъерошила ему волосы, потом скривилась и прижала руку к животу. Ты в порядке, Сей? Спросила Розалита. Да, но иногда пучит живот. Ничего страшного, пара глотков воды все исправит. Розалита поднялась, похлопала Келлогана по плечу. Продолжай, отец. А не то мы просидим здесь до двух ночи, и горные кошки придут из пустоши до того, как ты закончишь. Хорошо. Кивнул Кэллиган. Я пил. Пил каждый вечер. И всем, кто хотел слушать, рассказывал о Льюпе, Роуине, его сестре, чернокожим который подвозил меня в округе из Секуэна, и рути Возможно, очень веселой, но определенно не сиамской кошке. Так продолжалось, пока я не оказался в топике в конце зимы 1982 года. вот там я и достиг дна. Вы знаете, что это такое – достигнуть дна? После долгой паузы все кивнули. Джейк думал об уроке мисс Эйвори и экзаменационном сочинении. Сюзанна вспомнила Оксфорд-Миссисипи, а Эдди «Берег Западного моря, где он наклонился над человеком, который стал его Дином, старшим, чтобы перерезать ему горло, потому что Роланд не разрешал пройти через одну из волшебных дверей за дозой героина». «Для меня дном стала тюремная камера», – уточнил Кэллиган. «Осознал я это ранним утром, относительно трезво. Я находился не в обезьяннике для пьяниц, а именно в камере с одеялом на койке, И даже сиденьем на унитазе. В сравнении с местами, где мне довелось побывать, я попал в номер роскошного отеля. Единственное, что мешало, какой-то кретин, выкрикивающий фамилии. И эта песня.